Глава 21. Саша, пообещай мне, пожалуйста, что ты больше никогда не будешь лезть во все тяжкие, сломя голову, сказала Настя, убрав руки от лица и строго посмотрев на меня. Ее лицо оставалось все таким же бледным. Зачем вы туда вообще полезли? Ведь есть специально подготовленные люди, тем более, как вы говорите, на месте была контрразведка. Вас-то туда куда понесло. Они бы не справились, уверенно решила Мария ответить сразу за всех. Кто вперед полез, уже валялись на лестнице и слюни пускали. А Катя и я как раз то, что надо. Вдвоем мы смогли подавить образцову. — Ну а Саша тогда там зачем был? — раздраженно спросила у нее Настя. Судя по взгляду, она была готова сама испепелить магичку. Саша стоял позади нас со своей волшебной тростью, — невозмутимо продолжила Мария. Не обращая внимания на агрессивный настрой Насти и объясняя ей, как маленькому ребенку. «Он нас прикрывал, но это не пригодилось. Зато он поделился с нами энергией, когда ее нам стало не хватать». Я сидел с полуулыбкой на лице и слушал этот диалог. Не хватало лишь попкорна. С одной стороны, надо было вмешаться или хотя бы возмутиться, почему обо мне говорят в третьем лице, в моем присутствии. Я просто получал удовольствие, как моя девушка топит за мою безопасность. И судя по ее реакции, это от чистого сердца. Значит, любит». «А ты чего сидишь, улыбаешься?» Теперь же Настя обратилась ко мне. «Настя, ну хватит тебе уже так расстраиваться!» Продолжая улыбаться, ответил я. «Все ведь хорошо закончилось, а на тот момент и правда не было другого выхода». «Был другой выход!» Резко парировала Настя. «Люди Волконского могли вместо тебя пойти!» «Кажется, уже пошел перебор, надо это останавливать. Я не мог бросить свою сестру!» Спокойно, но с нажимом, буквально по слогам, произнес я. Для меня другого выхода не было, поэтому я пошел туда вместе с ними. Все закончилось хорошо, и давайте не будем усугублять ситуацию. «Прости», – был шепотом и потупившись, произнесла Настя. «Просто я очень за тебя переживаю». «Это я уже понял», – спокойно сказал я, нежно прикоснувшись к ее плечу. «Просто поверь мне, я никогда не искал и не буду искать на свою приключений. Бессмысленный риск – это не мое кредо». Если бы ситуация была безнадежной, я не только сам бы туда не полез, но и девчонок не пустил. «Кто б тебя спрашивал?» – ухмыльнулась Мария, на что я подарил ей настолько красноречивый взгляд, что она закашлялась. «А чего сразу я? Я бы послушалась и не полезла. А вот насчет Кати не знаю, не уверена. Сначала я хотел запустить в нее остатками черничного пирога, а потом передумал. Предлагаю на этом закругляться», – сказал я, не обращая уже внимания на Марию. «Все это закончилось, и слава богу, будем надеяться, что с нами подобного не повторится». «Ну, с тобой, может, и не повторится», – буркнула Магичка, явно нарываясь на подзатыльник. «А вот насчет меня и Кати не уверена». «Вы с Катей все-таки собираетесь идти на службу в контрразведку?» – снова звилась едва успокоившаяся Настя. «Мария собирается», – сказал я. «Про Катю говорить пока не обязательно. По крайней мере, пока нет определенности. Теперь Мария начала прожигать взглядом меня». Да ради бога, лишь бы не спепелила. «Но зачем тебе это?» – удивленно посмотрела на нее Настя. «Ты же вроде уже не собиралась». «Не собиралась», – подтвердила Мария, запихивая в себя большой кусок пирога. Потом продолжила с набитым ртом. Передумала. «Другого достойного применения своим навыкам я не вижу. А там я и обучиться смогу по-нормальному. Все-таки магия этого мира отличается от привычной мне. Да и образование соответствующее не помешает. А то так и останусь без аттестата и диплома, ожидая, пока вырасту». Настя сочувственно посмотрела на Магичку, потом перевела взгляд на меня. «А давайте все вместе куда-нибудь съездим», — предложил я, переключая тему. «В Петергов, например. Ты посмотри в окно, какая прекрасная погода». «Хорошая идея», — неохотно кивнула Настя. «Только, думаю, сделаем это в другой раз». «Чего это вдруг?» — спросил я, наигранно вскинув брови. «У тебя есть другие предложения, как развлечься?» — Есть, — кивнула Настя и устала улыбнулась. — Езжайте с и домой и поговорите с родителями, пока они обо всем этом из новостей не узнали. — Тоже верно, — согласился я, — просто хотел тебя как-то развеять. — Я бы с радостью, — сказала Настя, — но меня снова ждет Кульман, а вас, родители, постарайтесь с ними как-то помягче. — Они смогут, — вставила Мария, — меня же с собой не возьмут. — Главный аргумент, — усмехнулся я. До самого дома мы с Катей ехали молча, собираясь с мыслями, что стоит говорить, а чего не стоит. Немного разрядил ситуацию, встречавший нас прихожий прихожей Катангенс. За пару минут он получил столько любви и ласки, сколько не получал до этого момента с самого утра. Мурча от поглаживания в четыре руки, он даже прикрыл глаза, демонстрируя нам третье века. После общения с Пушистым мне очень полегчало. Кате тоже. Из прихожей мы вышли улыбаясь. Беседа с родителями состоялась. Мы сказали, что у нас потрясающие новости и организовали чаепитие у кабина. Реакция мамы была примерно как у Насти. Отец воспринял более спокойно, просто сидел нахмуренный. Такое впечатление, что думал о чем-то своем и половину не слышал. Но это было не так. «Но чего ты сидишь, молчишь, отец?» – обратилась к нему мама, недовольная его пассивностью в разговоре. «Думаю», – буркнул он. «И о чем ты, интересно, думаешь?» – раздраженно спросила мама. «Наши дети». Чуть не к смерти в гости просится, а он думает, видите ли. «Не перегибай», — сказал он, глубоко вздохнув и резко выдохнув. «Мне кажется, что использование дара Кати в госпитале — это все равно, что делать золотые подковы коню, запряженному в плуг. Он гораздо шире и сильнее, чем просто мастер души». «И что из этого?» — прищурилась мать, раздражаясь еще больше. «Ты хочешь отдать дочь Волконскому и больше никогда не увидеть?» «Подобным желанием я не горю». Стараясь не злиться, ответил отец. «Вот и незачем тогда начинать этот разговор!» На повышенных тонах высказала мать. «Не перегибай!» Уже более жестко и тоже на повышенном тоне сказал отец. «А то что?» Продолжала заводиться мать. «Так, папа, мама, немедленно перестаньте!» Взмолилась Катя. «Еще не хватало, чтобы вы из-за меня поссорились. Мне ваша поддержка нужна, а не скандалы в доме. А если в доме будут только одни скандалы, в нем не захочется задерживаться». «Да ты что ж такое говоришь, дочь?» выпучив глаза, спросила мама. «А что, я сейчас не права?» спросила Катя. «В чем именно?» «Так, стоп!» — вступил я. «Давайте все успокоимся. Все без исключения уже поняли, что нам не хочется расставаться с Катей, а Катя не хочет расставаться с семьей. Этот вопрос можно больше не обсуждать. Это константа». На повестке дня другой вопрос. Его надо решить совместно и конструктивно, без докапывания друг к другу и без перехода на личности. Папа абсолютно прав насчет Катиного дара. Она использует лишь малую часть в клинике. Может, так и будет лучше, но все мы понимаем, сколько она сможет принести пользы, сколько спасти человеческих жизней, если воспользоваться своим уникальным даром на полную катушку. И такой вариант использования к работе в госпитале и даже в университете не имеет никакого отношения. «Но почему же не имеет?» – пожал плечами отец. «Можно использовать все грани. В университете она сможет работать мастером души, преподавать». А когда понадобится вся ее сила, выехать на место с группой разведчиков. «Ты все-таки хочешь, чтобы наша дочь снова рисковала своей жизнью?» Снова начала заводиться мама. «Мы рискуем жизнью, даже переходя дорогу по пути в Булочную», — сказал я. «Ты, наверное, уже забыла, сколько на нас охотились, сколько было покушений на меня, и совершенно неизвестно, что будет с каждым из нас». «Но я точно могу сказать, что если Катя будет участвовать в задержании опасных преступников, Она может спасти много жизней полицейских, разведчиков, заложников. Сегодняшнее задержание как закончилось? Катя просто подавила сознание графини Образцовой и ее помощников. Пострадал только один оперативник, посчитавший себя, видимо, неуязвимым. Но никто не убит, а это дорогого стоит. Неизвестно, сколько погибло бы правоохранителей, если бы не было нас. Ведь графиню по-любому надо было задержать. А как они в прошлый раз ее арестовали? Судя в глаза спросила мама. В прошлый раз приезжали специалисты из Москвы, сегодня их ждать было некогда. «А давайте переключим тему», – предложила Катя, и все повернулись в свою сторону. «У Саши с Настей скоро свадьба, осталось всего три недели. А что мы для этого сделали?» «А что вы должны были сделать?» – поинтересовался я. «Придумать празднество, составить список гостей, купить подарки», – начала загибать пальцы сестра. «Вот список гостей точно надо», – согласился я. Просто в один день мы там будем отмечать сразу три свадьбы, и список надо будет согласовывать дивизию гостей, даже в Настин дворец не засунуть. Сразу три? скинул брови отец. Вот это новость. А кто еще? Юдин и Чугунов, ответил я. Разве я не говорил? Чугунов? удивился отец, похоже, не понятия не имеет, о ком я говорю. Валерий Павлович Чугунов, сказал я, но понимание в глазах не сильно прибавилось. Ну, Валера, призрак. Валерий Палыч? Протянул отец и максимально округлил глаза. Кажется, до него наконец дошло. «Да ладно! А почему бы и нет?» Теперь уже я удивился. «Что не так?» «Да он же совсем недавно человеком стал», произнес отец, продолжая смотреть на меня с недоверием. «Наверное, думая, что я пошутил». «Они познакомились, когда Валерий Павлович еще призраком был», сказал я, потом рассказал про его преобразование, последние достижения, трудоустройство и стремительный карьерный рост. «Ого!» – выразил волос у отца. «Молодец, Валерий Павлович, силен!» Дальше наш разговор полностью переключился на свадьбу. Вы вспоминали старые обычаи и традиции, начали составлять список блюд, совершенно не важно, что он уже давно был составлен. Главное, что сейчас все предели некогда собачиться. В один момент мы встретились глазами с Катей и почти синхронно подмигнули друг другу. Я вздохнул с облегчением. «Кстати, пап, я чуть не забыл», — сказал я, сделав виноватую физиономию. «Получится сделать так, чтобы Катя получила диплом о высшем образовании в этом году». «Ты с ума сошел?» — возмутился отец. «Ей еще два года учиться, и почему такой вопрос вообще возник в твоей голове?» «Не в моей», — улыбнулся я. «Это по просьбе Волконского. Он сказал императору, что Катя ценный научный сотрудник, поэтому в ближайшее время она должна стать аспирантом в новом университете». «Божечки — Божечки! — пролепетала мама и прижала руки к сердцу. — И что тогда? — Дело в том, что император лично заинтересовался Катей. А Волконский, под видом, что она ценный научный сотрудник и может обучать новый кадр для спецслужб, отградил ее от судьбы твоей прабабушки. — Петя! — мама посмотрела на отца. — Катя должна в этом году закончить институт, желательно с красным дипломом. — чтобы мне сквозь землю провалиться! — пробормотал себе под нос отец и горестно покачал головой как я это сделаю? На это никто не пойдет. — Но там же твой однокурсник работает теперь проректором, — сказала мама. — Вот с ним и поговори. — Он чересчур принципиальный, — махнул рукой отец. — Значит, иди к ректору, — напирала мама. — Ему все равно терять нечего. Он же на пенсию собрался после закрытия института. — Я с ним знаком, поскольку, — ответил отец. — Ладно, я что-нибудь придумаю. Скажу, в конце концов, что это распоряжение первого советника императора. Если хочет, пусть звонит ему лично. Тот подтвердит. Так ведь, Саш? Думаю, что я всем облегчу задачу, сказал я. Раз уж мне предстоит разговаривать с ним по поводу частичного трудоустройства и обучения Кате, то можно и такой вопрос обсудить. Ну, попробуй, неуверенно сказал отец. А я заметил, как он с облегчением вздохнул и немного расслабился. «Саш, не хочешь пойти прогуляться перед ужином?» спросила Катя на фоне затянувшейся паузы. Каждый сидел, думал о чем-то своем. Раз уж поездка в Петергоф отменилась, хоть в нашем парке свежим воздухом подышим. «А пойдем», — ответил я. Погода на улице пела песня о весне заливистыми птичьими голосами. Было настолько тепло, что я даже не стал застегивать плащ, а Маргарита не переставала с шарфом. Дождя и ветра в ближайшее время не намечалось. Мы шли с Катей по дороге в сторону набережной, и с удовольствием вдыхали запах первоцветов и распускающейся листвы деревьев. Все жизненные проблемы и задачи ненадолго отошли в сторону. Так мы вышли на набережную. Речную поверхность тут и там рассекали суденышки всех калибров и цветов, радостно гудя друг другу, расходясь в фарватере. — Ты с Волконским в субботу будешь разговаривать? — спросила Катя, глядя на проплывающую мимо яхту. «Думаю, завтра после работы», — ответил я. «Не стоит с ним тянуть. Да и на свадьбе ему, наверное, будет не до этого». «И то верно», — согласилась Катя. В голове не укладывается, что скоро я получу диплом об окончании института. «Ты только сильно не радуйся», — сказал я. «Скорее всего, тебе в ближайшее время предстоит мегасессия с невероятной кучей экзаменов. Не нарисуют же они тебе диплом просто так». «И на работу с завтрашнего дня не выходи, начинай готовиться». «Как не выходи?» – удивилась Катя. «А как же вы там без меня будете?» «Просковья отыскала нам пару мастеров души», – улыбнулся я. «Завтра у них будет разведка боем. Будут бегать между нашими кабинетами и наглядно демонстрировать свои умение. «Это что же, получается, что в госпиталь я больше не вернусь?» – с тоской в голосе спросила Катя. «А зачем?» – улыбнулся я. «Ты теперь будешь помогать мне наводить порядок в университете». «Я?» – вскинула брови Катя. «Наводить порядок? Ты мне ни с кем не путаешь». «А вот сейчас я не понял. Ты не поможешь своему любимому брату?» – спросил я, изобразив удивленно обиженное лицо. «Любимому брату обязательно помогу», – рассмеялась Катя, увидев мою физиономию. «Просто очень не хотелось бы тебя подвести». «Не переживай, я не буду давать тебе неподъемных задач», – пообещал я. А если с чем-то вдруг не будешь справляться, то прибежишь ко мне, уткнешься носом в плечо и прохнычешь. «Саш, они меня обижают!» «Я возьму свою трость и настучу им всем по мягкому месту, чтобы знали...» Катя смеялась так, что с дорожки шумом взлетели голуби, которым мы насыпали семечку пару минут назад.